И так спокойно и громко заявил, «Отпустите девушку!» Она улыбнулась, ей так нравилось ее воспоминание. «Боря, ты долго будешь маячить у шкафа?» Глебов не ответил, но послушно сел на свое место. Лицо его вновь стало непроницаемым. «Так вот тебе печальное продолжение!» «Они без слов набросились на тебя и стали бить!» Потом оттащили в милицию составили протокол, что ты нарушитель спокойствия и хулиган. На работу отправили письмо. И тебе влепили комсомольский выговор. Неужели ты этого не помнишь? Смутно. Все это, Лиза, было в другой жизни. Я был другой. Ты была другая. Мы были наивные, доверчивые, как дети. Между прочим, я тогда прождала тебя у милиции до часу. Дрожала от страха, уйти не могла. Вот. Ты вышел, а я испугалась. У тебя лицо было в крови. Рассекли тебе бровь. Лиза посмотрела на Глебова и увидела, что у него одна бровь поперечным шрамом разделена на двое. «Надо же!» – обрадовалась она. «У тебя сохранилось это рассечено!» Она протянула руку, чтобы потрогать шрам кончиком пальца. «Точно!» «На левой брови». Тоненький лизин палец, украшенный аккуратным лиловым ногтем, с большим любопытством упорно тянулся через стол к Глебову. Глебов отпрянул, потрогал рассеченную и сказал, «А ты фантазерка! Этот шрам у меня с детства ударился о камень во время купания». «Да». Лизин палец повисел в пространстве и ни с чем отправился во своясь, но сама Лиза не сдавалась, Странно. А я точно помню, ты, когда вышел из милиции, я посмотрела на тебя и еще подумала, какой симпатичный парень! И запомнила слева, были следы крови. И потом мы же пришли ко мне домой, и баба Аня смазала тебе йодом ранку. А, -а, -а, -а попался. Лиза заметила, что Глебов смутился и переменила тему разговора. Жлей его. Она всегда всех жалела, если кто-нибудь попадал в неловкое положение. «А как мы ехали из вычекды на пароходике в город, тоже не помнишь?»